Глава 21 С момента разговора с майором сопиным прошла неделя. Интенсивность наших вылетов в интересах отряда специального назначения выросла в разы. Несколько раз в день наше звено осуществляло поиск и ликвидацию караванов из Пакистана. И каждый раз нам попадалось все больше и больше оружия, боеприпасов и других ценных для духов вещей. С Шаклиным взаимопониманием установилось хорошее. веню оказался нормальным парнем, когда не включал суперначальника. Порой бывали ситуации, когда он начинал нести пургу, но быстро исправлялся, понимая бесполезность большинства замечаний. К примеру, за неделю он десять раз пожаловался, что я летаю в кроссовках ЦБО. Настолько это достало КМСК, что он дал приказ всей эскадрилье летать в кроссовках. Это было не обязательно, поскольку 99 процентов и так это уже делало. Поиски шахмасуда результатов не приносили. Караваны мы перехватывали, кишлаки проверяли, укрепрайоны брали, но ничего». При возвращении после очередного вылета свое мнение выразил по этой ситуации Кеша, оригинальным языком, присущим только ему. «Командир, а вот я не понимаю, зачем мы вообще его ищем? Пускай сам к нам придет», сказал Кеша по внутренней связи, когда мы подлетали к аэродрому. Вечерний вылет подходит к концу. Солнце припекает через остекление кабины, а система кондиционирования на борту еле вытягивает разреженный воздух и высокие температуры. Очередная эвакуация группы после выполнения рейда завершена. В грузовой кабине сейчас уставшие, грязные, но очень довольные бойцы отдельного отряда специального назначения. «Кеша, а ты можешь его позвать, чтобы он пришел?» ну, «Нет, я же не знаю, где он. Вот и Сапин не знает, поэтому и продолжают искать». Более простым языком объяснил я. Кеша замолчал, но продолжил выдвигать гипотезы. «Может, как с моим конем сухариком? Ты яблочко достал, ему показал и дал, а он и рад». Иннокентий не успокаивался, пока мы не начали строить заход на посадку. Его идея с приманкой видится мне маловероятной. «Чем можно приманить человека, который не хочет, чтобы его нашли? Ему бы в Пакистан попробовать уйти, да границу коллеги из других отрядов перекрывают. И тем не менее, на ограниченной территории мы не можем его отыскать». Не покидает меня ощущение, что Масуд постоянно знает о наших планах. Акап, 302 готов к посадке. Доложил я руководителю полетами в паре километров от торца полосы. Скорость не гасил, чтобы дать попробовать сесть Кеше. Надо же его учить. 302 -й. ветер у земли слева по 30 до 7 метров. Посадку разрешил. Кеша, управление бери. Взял. Ответил он, и я отпустил ручку управления. Смотрю, как Иннокентий начинает выполнять посадку, но пройдя торец полосы, скорость по-прежнему была большая. Ощущение, что Кеша просто летит. «Ты скорость-то гасить будешь?» «А зачем?» «Чтобы посадку выполнить по вертолетному». «Посадку? Блин, чего ж ты мне прямо не сказал?» Возмутился Кеша и приступил к гашению скорости. «Ну что за крендель? Ему еще и дословно нужно было сказать». Вертолет медленно начал тормозиться. Пошла небольшая тряска. Скорость падает, а серый бетон постепенно приближается. Кеша начинает разбалтывать вертолет, опуская и поднимая нос. Слишком большая амплитуда, но пока не вмешиваюсь. Пускай почувствует управление. «Внимание за скоростью! И рычаг шага газа не не резко вверх!» По «Понял!» – тяжело, говорит Кеша. Поверхность полосы уже совсем рядом. Медленно пролетаем съезд с полосы на рулежную дорожку. «Що-що-що!» — повторяет Кеша и с трудом зависает. Теперь ему нужно приземлить вертолет. С этим получилось у него несколько лучше. Коснувшись поверхности, я взял управление и начал освобождать полосу. Очередной вылет был завершён успешно. Зарулив на стоянку, начали выключаться. «Окап спасибо за управление!» поблагодарил я. Руководитель полетами пожелал приятного аппетита столовой и хорошего отдыха. Группа, которую мы привезли на аэродром, была на боевом выходе несколько дней. Теперь мы еще одну высадили в горах. Руководитель у группы наших спецов Сапин. он ты пообещал, что в любое время может быть вызов, и нам нужно быть в готовности. «Саныч, что вешаем?» – подошел к моей кабине Валерносов. «Давай еще сабы, вдруг ночью вызов». «Так вроде нас должны веселые поддерживать», — уточнила прикрытие МиГ-21 Миносов. «А если их не будет, облачность там или еще что?» «А, ну хорошо. Заместитель по инженерно-авиационной службе сказал, что дана команды и сигар подвесить», — намекнул Валера на использование управляемых ракет 9М114 «Штурм» на задании. «Если дали команду, значит, надо, используем», — улыбнулся я. Винты еще не остановились, а из грузовой кабины начали вылезать наши пассажиры. Уставшие, но весьма довольные, что оказались на этой раскаленной сковородке под названием «Аэродром Баграм». Одежда вся в белых следах соленого пота. Лица черные, опаленные солнцем горной страны. Один из бойцов подошел к кабине, когда я открыл дверь». Аккуратно протянул мне руку, чтобы поблагодарить. Он только что вернулся с опасного задания, а передо мной почему-то слегка застеснялся. «Товарищ летчик, я вам спасибо хотел сказать», — пожал он мне руку. Я заметил, насколько его ногти истерты от длительного пребывания на задании. До крови в прямом смысле. «Да было б за что, это наша работа», — улыбнулся я, похлопав парню по плечу. С одежды бойца словно побелка посыпалась пыль. Он был крепкого телосложения с волевым подбородком, но маленькие неаккуратные усы выдавали в нем юнца. Про такого хочется сказать, что лицом молод, а душой уже стар. Усталость чувствуется в этом светлом взгляде. — У меня скоро дембель, вот последний боевой выход был. Вы с нами столько отлетали, а сколько раз выручали? — Да брось, говорю же, работа у нас такая. — Спасибо вам и... — Храни вас Бог, — сказал боец и ушел. Не успел я сказать ему спасибо и пожелать того же. Слишком мне резануло слух, что в советской армии кто-то заговорил на церковную тему. Похоже и правда, что в окопах не бывает атеистов. После доклада Янатаеву мы отправились в столовую на ужин. Очередной прием пищи, включающий в себя тушенку и гречку. Вроде бы неделю назад только начальник тыла выбил хороших продуктов, но длительного пира не получилось. «Саныч, ты чего задумался?» Оторвал меня от размышлений Кеша, когда я намазывал масло на хлеб. Оно еще не дошло до полностью жидкого состояния, так что есть можно. «Я ем не так быстро, как ты». Иннокентий уже успел съесть добавку. Теперь он засмотрелся на яблоко, лежащее напротив него. «А как я посадку-то выполнил?» «Успешно, раз мы тут с тобой сидим». «Отлично. Скоро я буду командиром экипажа. В следующем вылете дашь мне побольше порулить?» «Да рули хоть весь полет, дай поесть, а!» Кеша взял яблоко и, размеренно слегка причмокивая, начал есть пережевывать. Не прошло и минуты, как он сточил его до самой сердцевины. Сок тек по ребру грязной ладони, оставляя тонкую дорожку. рук чего не помыл?» – спросил я у Иннокентия, заметив его грязной ладони. «Так э, я в перчатках летал, грязь не пристает ко мне». «Ты же не Марат Сергеевич и не Кислицын. Это у них уже сформировался иммунитет к болячкам. А ты в зоне риска!» «Командир, ну брось! Чтобы я и обосрался от грязных рук! Я в деревне как-то в детстве чуть киш не перепутал с какашками». «Киша, я ем!» «Ну, приятного аппетита!» «Так вот, про какашки...» Пришлось заткнуть его чуть грубее. Иначе эти какашки мне весь ужин испортят. Весело с Иннокентием, но держать его в уйде нужно». Только мы закончили принимать пищу, как к нам подошла та самая официантка, которую недавно окучивал Кеша. Смотрела она на моего оператора очень даже загадочно. Да и сам Кеша даже перестал чавкать яблоком при виде больших к девушке перед своим носом. «Инокентий, вы как сегодня при...» – начала говорить девушка, но вовремя остановилась, взглянув на меня. «Прилетели уже?» «Да, вот и мы в палатку, в свою палатку пойдем». «Так-так, похоже, что Кеша уже пристраивается к девушке. Только вот они стоят друг друга. Нашли, где личные разговоры вести. Ладно, я не сплетник, но вокруг людей много. Хотя слухи и так будут». Девушка нагнулась к Иннокентию, но среди шума я смог услышать обрывки фразы. «Похоже, что Кеша сегодня перепадет». «Я бы просто хотела, чтобы вы вошли, а то есть пришли ко мне, не в палатку, а в столовую, и помогли. Солдат мало, а я одна». Как истинный гусар, Кеша со своего места и выпрямился. При этом поправил форму и сделал поклон. Чуть было лбом, об стол не ударился, но галантность свою показал. Официантка улыбнулась и кокетливо закусила ноготь с ярким маникюром. «А это вам, Саша». Положила передо мной девушка две ароматные булочки, завернутые в бумагу. «Спасибо!» «И внимательно посмотрите на листок», — подмигнула она мне. «Что за шпионские штучки?» Раскрыв упаковку, я обнаружил пару строчек, написанные чьей-то рукой. Точнее, почерк было узнать несложно. Им всегда заполнены документы из строевого отдела. «Саша, приходите на чай, я сегодня одна в штабе», — было написано на листке. «Сань!» «Тут такое дело. А нас могут не вызвать на вылет сегодня?» — спросил Кеша. «У парня наклевывается романтик, а на войне это очень большая редкость. Не стоит обламывать». «Ладно, другого возьму. Главное, предохранитель не забудь», — подмигнул я. «А, хорошо. Я к ребятам в тыч схожу. Пускай они мне со старой вертушки рабочие снимут». «М-да. С образным мышлением у Кеши не все хорошо». Выйдя из столовой, мы направились в душевую. Баня пока еще заново строилась после обстрела. Довольствовались небольшим деревянным сооружением с подвесным топливным баком вместо резервуара с водой. Решил побыстрее привести себя в порядок и поймать попутку в штаб. «Леночка ведь ждет!» «В прошлый раз поговорили мы в медсанбате не очень хорошо, момент был не самый подходящий. Какой бы ни была приставучий Тося, мне было жаль ее. Да я действительно за нее переживал». С девушками на войне очень все плохо, хуже только с картошкой, так что пользоваться предоставленной возможностью надо. Солнце уже почти зашло за горизонт, жара постепенно спадала. Нагретая за день в баке вода была скорее горячей, чем прохладной. Расслабившись под струйками воды, я начал вытираться. На выходе из души меня уже ждал товарищ, который совсем не товарищ. Особист Турин Вячеслав Иосифович, сняв верхнюю часть формы, выполнял силовой комплекс на перекладине. «Хм, надо сказать, что визуально майор в отличной форме». «О, сансаныч с легким паром!» — сказал Турин, спрыгивая с перекладины после выполнения подъема с переворотом. «Спасибо, а вам без травм завершить тренировку». «Уже завершил. Давно вас не видел!» – блеснул майор Голливудской улыбкой, вытирая вспотевшее лицо футболкой. «Я вас тоже!» «Ну, что расскажете?» – спросил Турин. «Ощущение, что он тут меня поджидал. Под видом прокачки. Теперь изображает случайность нашей встречи». Не очень бы мне хотелось находиться в его обществе. Мы уже несколько раз попадались на недостоверные сведения агентуры, но товарищ Турин, как начальник особого отдела дивизии, продолжает нам поставлять не самую проверенную информацию. Несколько эпизодов уже было. Пространность обстрела и вспоминать не хочется. Вас конкретно что-то интересует? Ну, общее состояние дел в эскадрилье. Никто вас не обижает, усмехнулся Вячеслав Иосифович. «Нет. А вас в дивизии все устраивает?» «Вполне, Александр. Вас что-то конкретно интересует?» Турин надел футболку и подошел ближе. Ему бы не помешало тоже в душ сходить, а то ха, конями несет. «Не зарывайтесь, Клюковкин. Я вас могу вызвать на официальную беседу. Поговорим по душам. Возможно, потом с вами уже другие люди поговорят. а пугает меня, чтобы я почувствовал, что у него на меня что-то есть. Нервы щекочет». «Товарищ майор, а в чем проблема именно так и сделать? Возможно, тогда я отвечу на заданные вами вопросы». Турин внимательно на меня посмотрел, но ничего сказать не успел. За спиной послышался громкий голос Иннокентия. «Командир! Командир, быстрее!» — кричал Кеша. Петров прыгал на двух ногах, пытаясь потянуть вверх штаны. Они у него от чего то были сняты. Неужто успел с официанткой встретиться? Только вот не получилось у них уединение. «Куда быстрее!» «Нам... на вылет! Камыска сказал, что... что пошли! Валера вертолет подготовил!» Я повернулся к Турину. Тот задумчиво посмотрел на Кешу, а затем повернулся ко мне. «Мы с вами не договорили», — сказал Вячеслав Иосифович. За спиной прозвучал крик. Повернувшись, я увидел, как Кеша упал в песок, запутавшись в штанах. «Ну, как всегда. Товарищ майор вынужден уйти. Боевой вылет». «Это куда? Я об этом ничего не знаю». «Извините, но у меня приказ. Даже вы тут бессильны», — ответил я и пошел в сторону Кеши. Тот смог встать, так что я уже к нему не спешил. «Зато вы можете узнать, откуда перед обстрелом появились две бочки рядом с баней. Причем как-то уж слишком вовремя. Сабантуй летчиков там собирался», — добавил я Турину пищи для размышлений. Вячеслав Иосифович внимательно посмотрел на меня, но предпочел промолчать экипировавшись мы выдвинулись на вертолёт. Аэродром, несмотря на позднее время, ещё гудел. В сумерках заметно мерцание бортовых аэронавигационных огней, вертолётов и самолётов. На стоянке транспортных Ан-12 идёт погрузка и разгрузка. Повсюду разъезжает транспорт, добавляя к общему шуму ещё и выхлопные газы. И так дышать нечем. Ветер за день нанёс пыли а тут ещё и запах солярки и керосина такой, что «не продохнуть». У вертолетов нас уже ожидал Шаклин и Янатаев. «В чем проблема? Клюковкин, я тебя спрашиваю! Доложи!» Наехал на меня Вениамин, делая шаг вперед от Ефима Петровича. «Докладываю! У вас шнурки развязались и грязь на лице!» Тут же Вениамин потерялся. Сделав еще шаг, он споткнулся. Я успел его удержать, чтобы он не упал, как будто его кешу укусил. «Держись, Вениамин Александрович! Рано еще падать!» Сказал Янатаев, подойдя со спины. «Да, тут, в общем, нормально все», — сказал Шаклин, отошел в сторону. «Так, задача у нас простая, как задачка в первом классе. залететь выйти в район группы Сапина и забрать его», — объяснил Камыска. «По замыслу я и Шаклин выходим в район местонахождения группы Геннадьевича, обрабатываем местности готовимся прикрывать Ми-8. Вот только ранее хватало и наших Ми-24. Значит, забирать придется народу больше, чем высаживали». «Как там обстановка?» – спросил я, подсвечивая фонариком карту. Янатаев показал район, где нам нужно забрать Игоря Геннадьевича и его бойцов. «Это в нескольких километрах от Мехтарлама», – указал Ефим Петрович на кишлак под названием «Дагар». «По докладу бой был короткий, трофеев много, поэтому я с вами полечу». За спиной послышались шаги. К нам приближался товарищ Турин, который успел экипироваться. «Я тоже с вами полечу», — сказал Вячеслав Иосифович. «Странное решение от начальника особого отдела дивизии. Ефим Петрович на правах командира группы может ему и отказать». «Зачем? Обыкновенная эвакуация. Ранее вы неохотно летали с нами», — сказал Камыска. «Ситуация изменилась. Слишком ценен груз. Давайте не будем задерживаться». Янатаев переглянулся с нами, а потом кивнул Турину в знак разрешения. — По вертолетам! — скомандовал Ефим Петрович.